К счастью, молодой человек женат на этой милой, тоненькой девочке с глазами, по выражению миссис Вэлл, как у самой невинной русалки. Поэтому личные переживания Майкла касались больше флер, чем Джона. Но нелегко было прочесть выражение ее лица, проследить извилины ее мыслей, добраться до ее сердца. И, может быть, причиной всему этому Джон Форсайт. Он вспомнил, как сводная сестра этого мальчика Джон Форсайт, стареющая, но вечно подвижная маленькая женщина, выпалила ему в лицо на корк стрит что Флёрт должна была выйти замуж за ее маленького братца. Он тогда впервые услышал об этом. Как болезненно поразило его открытие.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 но ум его был не целиком занят общественными вопросами. по какой причине, расстроивший этот юный роман, был он обязан своим счастьем? Это не было внезапное отвращение, или болезнь, или денежное затруднение. И не родство, ведь миссис Вэлл по-видимому, вышла за троюродного брата.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 И все же какая-то причина есть. Есть. И не зная ее, нечего пытаться понять теперешние чувства Хляжа. Его комитет заседал в связи с деятельностью Министерства здравоохранения по регулированию рождаемости. И пока кругом доказывали, почему для других предосудительно то, что он сам постоянно делает, его осенила мысль. Что, если пойти к Джон Форсайт и спросить ее? Найти ее можно по телефонной книге, и не редкое не спутаешь. А вы что, скажете, Монт? Ну что же, сэр, если нельзя вывозить детей в колонии или так или иначе форсировать эмиграцию, ничего не остается, как регулировать рождаемость.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 сметливость, способность, владение техникой по самой природе своей на стороне капитала и частные инициативы. И значение их все возрастает. Разыскать тополевый дом оказалось нелегко. И, найдя его, Майкл увидел небольшой особняк с большим ателье окнами на север. Он стоял за двумя тополями,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 «Вы, конечно, знаете Харлда Блейда. Молодой человек, у ног которого она только что сидела, встал перед Майклом, квадратный хмурый смуглолицей, с тяжелым взглядом. Вы, наверное, знаете его прекрасные рафаэлистские работы». «О, да», — сказал Майкл, думая в то же время, «О, нет». Молодой человек свирепо изрек. «О, Он в жизни обо мне не слышал. «Нет, в самом деле», — промямлил Майкл. «Но скажите мне, почему Рафаэльски?» «Меня всегда это интересовало». «Почему?» — воскликнула Джон. «Потому что он единственный человек, вяжнувший нам ценности прошлого. Он заново открыл их». «Простите, я мало что смыслил в вопросах искусства». «Мне казалось, на то у нас есть академики». «Академики!» — воскликнула Джун так страстно, что Майкл вздрогнул. «Ну, если вы еще верите в них...» «Да нет же, нет», — сказал Майкл. «Харролд! Единственный Рафаэлит. Конечно, ему подражают, но он будет и последним». вот так всегда бывает.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 Перед ним был, несомненно, портрет Джон. Большое сходство, гладкая манера письма, зеленые и серебристые тона, и вокруг головы намек на сияние. Предельная чистота линий и красок. И вы думаете, это повесили бы в Академии? По-моему, как аж это и повесили бы, подумал Майкл,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 И для нее, конечно, прекрасно. Ей бы надо ухватиться за это. Через десять лет он будет знаменит. Майкл сомневался, что Флер за это ухватится, или что Сомс даст заказ, и ответил осторожно. Я позонтирую ее. Кстати, у нас сегодня завтракала ваша сестра Холли и ваш младший брат с женой.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 «Разве вы не слышали про его мать?» «Ведь она была первой женой Сомса». «Ох», — сказал Майкл, — «Ирэн». Ижен... И Майкл почувствовал, как при звуке этого имени в Джун шевельнулось что-то глубокое и первобытное. «Ирэн очень красивая». «Они не ладили». она ушла от него а через много лет вышла за моего отца а сол с ней развелся то есть сон развелся с ней а потом она вышла за моего отца у них родился джон а потом когда джон и фляж влюбились друг в друга и рэн и мой отец были страшно огорчены и сол тоже — По крайней мере, я так полагаю. — А потом? — спросил Майкл, когда она замолчала. — Детям все рассказали. Тут как раз умер мой отец. Джон пожертвовал собой и увез мать в Америку, а Флеш вышла замуж за вас. Так вот.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 И первобытная. Как это грустно. Как грустно, сказал он. Не знаю, быстро подхватила Аджон. Не знаю, может быть, все вышло и к лучшему. Ведь вы счастливы? Как под дулом револьвера. Он встал на вытяжку и отрапортовал. Я тогда. А она.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 «Потому что это страховка?» «Отчего?» «Ну, про Барматалон очень рад, что я наконец узнал, в чем дело. Напрасно вам раньше не сказали. Впрочем, вы сейчас ничего не знаете. Нельзя понять, что такое семейное распределение, чувство, если сам их не пережил. Я-то понимаю, хоть...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 навязываться женщине, которая вас не хочет. «Да, да, да», — повторял Майкл. «Подумать только. В 80-х и 90-х годах люди не понимали, до чего это противно. Хорошо, хоть теперь поняли». «Поняли?» — протянул Майкл. «Ну, не знаю, не знаю. Конечно, поняли». Майкл не решился возражать. Теперь в этом отношении куда лучше, чем было. Нет того глупого уничтанства. Странно, что Фляр вам всего этого не рассказала. Никогда ни словом не упомянула. О, -о, -о, -о, О, это прозвучало удручающе, так же, как и все ее более пространные реплики.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 я зайду поговорить с лера относительно портрета нельзя упускать такой случай для харрода нужно же ему получать заказы да да разумеется разумеется сказал майкл он надеялся что флер лучше его сумеет отказаться до свидания дойдя до двери он оглянулся и у него сжалось сердце одна в этой громадной комнате Она казалась такой воздушной, такой маленькой. Серебристые волосы, напряжённая личка, которому выражение восторженности, хоть и направленное не по адресу, всё ещё придавало молодой вид. Он что-то получил от неё, а я ей ничего не оставил. И разберёдил в ней какое-то давнишнее личное переживание, какое-то чувство,